Военно-исторические памятники России От героев былых времен не осталось порой имен. Те, кто приняли смертный бой, стали просто землей и травой. Только грозная доблесть их поселилась в сердцах живых. Этот вечный огонь, нам завещенный одним, мы в груди храним. Евгений Данилович Агранович История России немыслима без страниц воинской славы. От древних ратных полей, где решалась судьба Руси, до бастионов Брестской крепости, ставших символом несгибаемого мужества, военные памятники превратились в священные вехи нашей памяти. Эти монументы не просто камень и металл, а воплощение народной благодарности, суровая летопись подвигов, напоминание потомкам о цене мирной жизни. Каждый курган славы или обелиск, вечный огонь у Кремлевской стены или скромный солдатский памятник в провинциальном городке — это мост между нашим временем и доблестным прошлым. Они говорят с нами без слов, напоминая, что именно на этих рубежах ковалась независимость России, а традиции воинской доблести должны передаваться из поколения в поколение.